552. -е. Матерь Агни-йоги Хорошо уже чуете осознавать величие размах тех духов, которые стоят на лестнице иерархии и в общении с которыми входит дух человека. Гуру, владыки, матери мира, широта сферы их различна, и высший обнимает собою и включает в себя то, что на лестнице ниже. и сверх того много еще. Неизмерим свет высший и не объять сознанием своим даже широту непосредственного звена, стоящего над, ибо надо расширить до него и свое сознание до степени его понимания, что, конечно, невозможно. Высшее понимает столько частично, иначе оно перестает быть таковым. Заносчивость по отношению к ведущему звену смешно. Почитание гуру есть путь расширения сознания, ибо, стремясь дорасти до него, ученик тем себя возвышает.